Понятия и признаки правонарушения. Правонарушение это виновное противоправное общественно вредное поведение лица, достигшего установленного закона возраста и способность руководить своими поступками. Признаки правонарушения. Правонарушение выражается в акте поведения человека в действии или бездействии. Правонарушение противоречит нормам права и поэтому характеризуется пративоправностью, так как оно совершается вопреки правовых норм и направлено против тех общественных отношений, которые охраняются и регулируются правом. Право право нарушение. Представляет собой общественно опасное поведение, причиняющее вред гражданам, обществу, государству или содержащее в себе реальную угрозу нанесения такого вреда, наличие вреда необходимый признак правонарушения, так как оно определяет общественную опасность правонарушения. правонарушение посягающие на различные стороны общественной жизни, наносит разного рода вред, различающийся в зависимости от объекта посягательств, личности, ее права и свободы, собственность, политическая и экономическая система государства и так далее. Правонарушение придается только. Виновное поведение субъекта права, то есть если лицо осознанно совершило правонарушение и разумно руководило в этот момент своими действиями. Правонарушение является наказуемым, то есть влечет за собой применение к правонарушителю мер государственного принуждения в виде юридически неблагоприятных последствий.